Глава 23 Следующие 18 дней можно было описать одним емким словом рутина Вокруг просто ничего не происходило. Продолжалась зачистка города, в которой я иногда принимал участие. И регуляров временами ставили, чтобы перекрыть направление возможного бегства тварей. Иногда при этом доводилось пострелять, иногда просто отбывали номер. Также до нас доходили слухи с Большой Земли. Так уж вышло, что фронтир в стране выглядел не как простая линия, а как несколько выступов Большой Земли, которые постепенно расширялись. Вот и доходили известия о том, что начали чистить Свердловск, а еще Новосибирск. Люди постепенно возвращали себе то, что отняли пришельцы. Собственно, сделать это было несложно – Всего-то очистить жилье от монстров, определить и изолировать аномалии, да разогнать немногочисленные банды писаных, которые без своей магии были слабы. Правда, еще требовалось обеспечить безопасность логистики, что увеличивало трудозатраты, требуя куда больше штыков, чем для простой зачистки. А в стране с демографией и так было не очень, да и отрывать от хозяйства рабочие руки для армии было очень нелегко. А в город постепенно возвращалась жизнь. Прибывали специалисты, что разбирались с коммуникациями, оценивали возможность восстановления энергоснабжения и водоснабжения. Как-то даже объявили, что через полгода начнут возвращаться первые жители, не абы какие, а семьи тех самых специалистов. А где семьи, там, разумеется, школы, больницы, детские сады, общепит. Короче, полностью город не заселят, но какое-то подобие большого ПГТ в центре образуется. Но при этом радужные перспективы омрачали новости с диких территорий. Совсем диких, тех, куда даже торговые караваны не добирались, поскольку делать там особо нечего. Эти территории были во власти сектантов и совсем уж отмороженных банд. А плохие новости говорили о том, что те и другие в данный момент активно объединялись в какое-то подобие единой армии. Чем это грозило? Например, тем, что писанные, частично лишенные своей былой магической мощи, теперь получили возможность воевать с армией и передвигаться, используя автотранспорт. Само собой, что банды с автоматами не могут соперничать с армией, у которой есть танки, артиллерия и авиация. Но вот партизанить и нарушать логистику могут вполне, что сильно замедлит наступление на их земли. Писанные, возможно, до такого бы не догадались, а вот люди, пошедшие к ним на службу, очень даже могут дать совет. Что же касается моих личных интересов, то подобная ситуация могла сильно затруднить мою поездку в Казахстан с последующим возвращением в свой мир. Теоретически можно было прорваться через Урал в Сибирь, а уже оттуда через относительно цивилизованные места посетить плато Устюрт. Вот только проблему это не решит, поскольку установка спрятана недалеко от Астрахани. Соответственно, как ни крути, а придется сунуть голову в пекло. Само собой мы готовились, например, запаслись транспортом. Буханку решено было передать на нужды местного автопарка. Вместо нее мы разжились Камазом с будкой. Этокий гибрид жилого трейлера и броневика, достойный фильмов про Безумного Макса. Авто обшили броневыми листами, сзади из боков сделали бойницы, а над кабиной устроили подобие башенки, гнездо, куда можно было высунуться и вести огонь в любом направлении, прикрывшись броневыми щитками. Уязвимым местом оставались колеса но их тоже, как смогли, прикрыли краями броневых листов, а на случай пробития имелось аж четыре запасных, которые занимали чуть не половину места в Кунге. В довершение картины спереди наварили отбойник из толстых листов стали. Теперь можно было сносить с дороги автомобили, не сбавляя хода. Если учесть, что наши потенциальные враги не располагают артиллерией и танками, А если располагают, то в гомеопатических количествах такой грузовик с полудюжиной автоматчиков внутри вполне сможет проехать вражескую армию насквозь. Но тут же выяснилось, что такой прогноз слишком оптимистичен. В тот день, когда все приготовления были закончены, а последнюю посылку ждали со дня на день, ко мне явился Башкин, который был зол как черт, и крыл капитана Тарасова такой отборной матерщиной, что сразу становилось видно образованного человека. Прервав поток ругательств, я попробовал уточнить, какого рода козью морду сделал гибист. Оказалось, что тот, затаив злобу на военное руководство, не нашел ничего лучше, чем натравить на них собственное начальство. «Зашел прямо с козырей», Молместное командование разбазаривает военное имущество и даже о ужас передает кое-что на сторону, вооружая подозрительных типов из неприрученных пока группировок. Само собой, такую телегу наверху проигнорировать не смогли, а потому прислали инспекторов, которые тут же начали копать. Накопали немного. Раздача тех же карабинов местным охотникам, пусть и с многочисленными юридическими нарушениями, вопросов не вызвала, а вот с автоматическим оружием все было куда хуже, как и с патронами к нему. Отсюда следовало, что взять с собой автомат может только сам Башкин и более никто. В итоге получалось, что огневая мощь нашей группы упадет едва не до нуля а наш мощный броневик на базе КАМАЗа окажется совершенно беззубым. Конечно, найти автоматы мы можем и своими средствами. Например, тот же Винокур, что скрывался в окрестностях и изредка заглядывал к нам, проявляя недюжинные навыки диверсанта, имел собственный автомат, возможно, не один. Но основная проблема была в патронах. Мало того, что нам в пути придется частенько пробиваться с боем, Так еще и желательно будет договориться с теми из местных, с кем можно договориться, чтобы пропустили и оказали помощь. А для таких договоров желательно ответная услуга, например, полезный подарок. А лучшая валюта на опасных землях – боеприпасы. Башкин к автомату получит 400 патронов, обладатели карабинов тоже немного, сотни по две. К своей гаубице переломки я заранее запас около трех сотен, включая самодельные. Карабину пока пополнения не получил, зато часть потратил в зачистках. Теперь на руках были всего полсотни штук, а карабин мне нравился все больше. Выбрасывать его будет жаль. При этом гранат у нас вообще ноль, если не считать самоделки от Петровича. Пулеметов нет, а гранатометах можем только мечтать. Один хороший бой, а после мы останемся без зубов, а потом и без голов. Само собой, ученого это дико выбесило, а потому он, сидя у меня, натурально пускал пену и порывался пойти к Тарасову и набить ему морду. Не знаю как, Тарасов мужик крепкий, а Башкин типичный задрот-очкарик. Пришлось даже извлечь из своих запасов смородеренный коньяк. Азербайджанский пять звезд. И налить тебе лаги пятьдесят грамм в железную кружку. Ты представляешь, что за падла? Продолжал ученый, опрокинув коньяк словно воду. Он ведь знал прекрасно, что я этот вопрос решу, а потому подгадал момент, чтобы к отъезду. Мстительная тварь. Стоит мне нажать на нужные кнопки, как... Но не выйдет. «На обмен информацией уйдет несколько дней, а нам послезавтра выезжать». «А других вариантов нет», — спросил я, подыскивая в запасах закуску, дабы ученый муж не окосел раньше времени. Не найдя ничего путного, достал плитку шоколада и компот из лычи. как ты еще раз добыть, купить у мирных индейцев». «Стволы, да, купим без проблем». Сообщил он уже спокойнее, видимо, коньяк начал действовать. А вот с патронами. Мирные индейцы, даже если и найдут что-то, заломят такую цену, что проще в штыковую ходить. Почти все анклавы, цивилизованные и не очень, загибаются именно от нехватки патронов. А теперь даже к карабинам дают подотчет. Я налил ему вторую порцию потом, немного подумав, вынул из тумбочки вторую кружку и плеснул себе тоже. С Петровичем не говорил, у него ведь что-то есть. Калибр не тот, он с пятеркой вообще не работает, а с семеркой единичные образцы специализированных пуль. Теоретически можно запастись АКМами, а потом пустить шапку по кругу. Местным ведь выдают кое-что для охоты. Но тоже много не наберем. А я ведь хотел и тяжелым разжиться. Блин, и есть кому заступиться, а сроки. Он внезапно застыл и посмотрел на меня. Подавился? — спросил я с тревогой. Он очнулся, кивнул своим мыслям, опрокинул коньяк и выудил из банки ягодку, который с удовольствием закусил напиток. Выпил и я, надо же, какой хороший коньяк, проваливается как родной. «Придумал. Придется попотеть, но проблему мы решим. Да так, что никто нам указывать не станет. Вот только отсюда. Так, хорош напиваться. Сегодня я еду в штаб, а оттуда? Впрочем, вам об этом знать пока рано». Он снова перешел на «вы», знаменуя этим конец истерики и начало делового процесса. А когда обратно вернусь, со мной будут недостающие детали вашей установки и все прочее. Там и ваша посылка пришла. Патроны? С надеждой спросил я. Обещанные револьверы были не так важны. Куда важнее боезапас к карабину, к которому я привык и не раз испытал в деле. Насколько мне известно, там посылка в небольшом деревянном ящике. Он развел руки сантиметров на сорок. Там может быть и то, и другое. Проверю, выясню». С этими словами он выбежал из кабинета и, громко топача по лестнице, отправился по делам. Не знаю, что там у него за связи, но, судя по уверенности, ситуацию он планирует спасти. «Ну, удачи ему. А мне коньяк допивать в одиночестве». К счастью, не пришлось. Пришел другой гость, на этот раз инженер Коростин который временно оторвался от своих чертежей и расчетов и решил проветрить мозги. Как он сам признался, первоначальной его идеей было сагитировать меня на охоту. Не на монстров, от которых всех уже тошнит, а на обычных уток, которые в этих местах водились в избытке. Правда, для этого требовалось выехать за город, а машина наша все еще на ТО, да и не стоило гонять ее по пустякам. Увидев у меня на столе коньяк, он тут же поменял взгляды, решив, что проветривать мозги можно и так. Технический гений тут же смотался к себе, принес вторую бутылку коньяка, на этот раз грузинский со странным названием «Варцихе», но явно добротный. Принес он и новые закуски, тоже большей частью из сладостей. Время было уже к вечеру, так что посидеть можно было спокойно и вдумчиво. Марина сегодня допоздна дежурит в госпитале, поэтому, нагоняя от жены, можно не бояться. «Так что там с установкой?» – спросил я, разливая напиток в посуду. У инженера нашлись два граненых стакана, что избавило нас от кощунства в виде распития отличного напитка из кружек. «С установкой все отлично», – он выпил и закусил конфетой. «Большие катушки я получил еще позавчера». Проверил на тестах, совпадает до тысячных долей. Кстати, еще раз спасибо тебе за листок с подсказкой. Осталось еще несколько деталей второстепенных, но от их работы зависит конечный результат. Как только придут, надеюсь, это будет завтра после обеда, можно будет двигать». Слышал, что Башкин про оружие рассказал. Среди закуски я обнаружил пакетик с изюмом, отсыпал себе полгорсти и отправил в рот. «Это весь город слышал», — инженер усмехнулся, — «а может, и за городом. Все уже обрадовались, что патронов стало много, тут такой облом. У Тарасова, небось, до сих пор уши горят. Ученый наш сегодня на Большую Землю поехал. Ну или как оно там называется?» Сказал, что будет звонить чуть ли не генеральному. Кстати, а кто у них во главе страны? Если не ошибаюсь, Юрий Прокофьев. Не помню точно, был такой у нас или нет. Может и был, да ничем не отметился. Да, собственно, какая разница? Сидит на посту какой-то функционер. Да и пусть сидит, система-то работает. Как это не смешно, а такие вот испытания систему укрепляют еще больше. А вообще много отличий в мирах? Или только России касаются?» Подробно этот вопрос не изучал, но попадались учебники истории, пролистав их, сделал вывод, что точка бифуркации где-то в тридцатых годах находится. «Точка чего?» — не понял я, хотя слово было знакомое. «Ну...» — он сложил вместе два указательных пальца, а потом развел их в стороны. То место во времени, где наши миры разошлись. Их миру, если можно так сказать, повезло. Часть исторических деятелей второй половины 20 века другая. Хрущев, представляешь, погиб на войне. Как-то случайно получилось. Сталин прожил на год дольше. После Сталина правил Маленков, а не гласно Берия, который, правда, очень подозрительно умер в 61 году. Но и остальных потрясений не было. Афганская война обошлась малой кровью и финансовой помощью. Чернобыльской катастрофы не было. Правда, была катастрофа в Спитаке. Интересно, что и в Америке никакого Рейгана не было. В это время правил какой-то другой президент. Не помню фамилию. И в мире все иначе было. С проблемами, но легче. А нынешнее руководство в курсе, что и как в нашем мире. — спросил я, разливая коньяк. «А ты думал...» — он посмотрел на меня снисходительно. «Что мне бы помогали официальные лица, если бы я не написал подробный отчет о мире с моей стороны? Написал все, без утайки, в подробностях. Долго беседовал с высокопоставленным человеком из комитета. Он выпил коньяк, слегка поморщившись, и продолжил». Не знаю, какой они из этого сделали вывод, но на ус намотали точно. Беседовали мы еще долго, осмысливая причудливость исторического пути человечества. Потом пришла Марина, в грубой форме вытолкала Коростина, а потом и меня отправила спать, лишив на сегодня исполнения супружеского долга. Правда, я не возражал и даже саму воспитательную беседу запомнил плохо. Утро было... тяжелым. Коньяк, который так хорошо заходил с вечера, теперь просился обратно. Мелькнула мысль полечиться, но запасов спиртного не осталось, а искать новые не было сил. Пришлось обходиться водой и чаем. Жена моя, сменив гнев на милость, раздобыла даже огуречный рассол. Смысл его я не особо понимал, но на всякий случай выпил два стакана, после чего отправился отлеживаться. Но лежать долго мне не дали. Уже часам к одиннадцати в кабинет ввалился коростин, что характерно чисто одетый, выбритый и настолько бодрый, что захотелось дать ему в морду. Дмитрий, вставай, там уже все готово, заявил он, встряхнув меня за плечо. Что готово? Не понял я, а от сотрясения голова взорвалась приступом боли. «Посылки пришли», — напомнил он. «И для тебя кое-что есть. Военные обещали. Вставай, если что, потом поспишь». Проклиная все и всех, я встал, натянул штаны и майку, после чего отправился с инженером в сторону штаба. Там как раз солдаты выгружали грузы из нескольких машин. Стоило мне появиться в поле зрения, как из ближайшего дома, что использовали под свои нужды военные, мне помахал рукой башкин. Ученый выглядел странно озадаченным. Собрались мы в большой квартире. Присутствовал тут и местный главком, полковник Верещагин. Собственно, и собрание участников экспедиции открывал он. Начались посылок для инженера. Вот тут все. Полковник похлопал по стенке большого ящика из досок, крашенных в зеленый цвет. Катушки, приборы и отражатели. Хрупкое упаковали и засыпали в стружку. Но проверяли на станции, там все цело. Коростин немедленно открыл крышку и едва не по пояс залез в ящик, где немедленно начал звенеть металлическими предметами, что-то бормоча себе под нос. Минут через десять он вылез обратно, отряхнулся от стружки и удовлетворенно кивнул. «Все на месте, остальное у меня есть. Осталось добраться». «Ну и добро», — сказал удовлетворенно полковник. «Теперь вы, Дмитрий Сергеевич, как и обещали, прислали вам подарок. Собственно, таких подарков у охотников на нечисть скоро будет много. Изделия запустили в серию» но вам дали первому за заслуги держите для начала на стол легли пачки с патронами к карабину отлично если в каждой по двадцать штук а всего их двенадцать получается двести сорок и того почти триста с учетом невеликой скорострельности потрачу не быстро кроме того полковник еще не закончил на стол легли еще две пачки как мне показалось длиннее обычных Я немедленно схватил одну и распечатал. «Точно. Гильза стандартная, а вот пуля почти в полтора раза длиннее, да и выглядит странно. Нижняя треть покрыта стандартной медной оболочкой, дальше идет голый свинец, а на самом кончике блестящее хромовое покрытие». «А это что за пули?» — спросил я, подняв взгляд. «А пес его знает». Честно ответил полковник. «Там не написано?» Я покачал головой. На коробке был указан калибр, количество в двадцать шесть, то, что изготовлены они на Норильском патронном заводе. Издалека же пришлось вести. Ладно, потрачу пару штук на пристрелку. Надо бы больше, да жаба давит, патроны явно ценные. В процессе выясню свойства. А Верещагин продолжал доставать из ящика бумажные пачки, на этот раз короткие, почти кубической формы, явно для пистолетных патронов. Взяв одну в руку, я разорвал обертку. «Револьверные», — объяснил полковник, положив передо мной увесистый вороненный револьвер. «Первая партия». «Отставив пачку, я взял в руку само оружие». Вес немалый, килограмма полтора или немного меньше. Рукоять удобная. залетав в твердый пластик с выступами для пальцев. Немного повозившись, нашел, как откинуть барабан. Для этого требовалось повернуть тугой рычажок слева. А шток барабана служил экстрактором. Если на него нажать, то выпадают сразу все пять стрелянных гильз. «Пять. В этом он нагану проигрывает» но иначе и быть не могло, поскольку калибр слоновий. А вот ствол, на мой дилетантский взгляд, коротковат, всего сантиметров 10-12. Что характерно, основа ствола прямоугольник, в прямоугольной железке высверлен канал. «Может, стоило ствол подлиннее сделать?» — спросил я. «Насколько я знаю, порох тут пистолетный, сгорает быстро» а потому максимальная начальная скорость пули достигается при такой длине. Ствол испытали, особых нареканий не вызвал. Он взял разорванную пачку патронов и выковырил один. С патроном особо не мудрили, взяли ружейную гильзу 32-го калибра, укоротили до 37 мм и вставили пулю. В инструкции сказано, что патроны можно перезаряжать при наличии пороха нужного сорта и стандартного капсюля, а прочность ствола такова, что его динамитом не разорвать. Пули разрывные. Он пощелкал ногтем по пуле, которая имела вид не распустившегося цветка. Отверстия оставляют с кулак. Отдача сильная, так что лучше с двух рук стрелять. Следом полковник вынул второй револьвер и отдал Коростину. Будем первыми счастливыми обладателями. Я прикинул оружие в руке, прицелился в угол. Тяжелый, но не критично, удержать смогу. Целик простой, мушка тоже ничем не удивила. Если дальнобойность соответствует хоть тому же нагану, то этот вариант лучше, а если сравнивать с обрезом ружья, то лучше в разы. И калибр не подкачал. Тридцать второй — это что-то около все тех же двенадцати с гаком. Не слабо. Теперь о грустном. Полковник поспешил всех расстроить. Вам уже, думаю, товарищ Башкин сообщил, что намечаются проблемы с оружием. И с патронами угрюмо кивнул я. Увы, не все мне подвластно. Полковник развел руками. Карабинов можете взять хоть по пять на брата, а вот патронов. В целях пресечения подпольного оборота боеприпасов и передачи их в руки незаконных вооруженных формирований. Так это звучит. Могу, конечно, предложить вам подождать. Через неделю комиссия уедет. Тогда вздохнем свободно, кое-что спишем, боевые действия как-никак идут. «Нет, мы поедем завтра» решительно заявил Башкин, который все это время сидел на табуретке в углу и о чем-то сосредоточенно думал. «У нас все готово, так что поедем, как положено, с карабинами. Во избежание этой самой незаконной передачи кому-то там». «Ну, раз так, собирайтесь», — вздохнул полковник. «Машина ваша в полном порядке, горючка загружена давно, припасы тоже». «Выезжаем в пять утра», — подвел итог Коростин. «А вам, товарищ полковник, спасибо огромное от всех нас». «Не за что», — ответил тот, поднимаясь со стула. «Очень надеюсь, что ваше мероприятие завершится успехом. Тогда у нас появятся союзники, а восстановление мира пойдет быстрее». Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я вернулся к себе в номер и застал там Марину, которая, как ни в чем не бывало, готовила обед. «У тебя все готово?» Я подошел сзади и обнял ее. «На завтра?» – зачем-то спросила она, не оборачиваясь. «Да, готово. Там и готовить нечего. Белье запасное, мыльные принадлежности и патроны. Продукты в машину еще три дня назад загрузили». Патронов много? Сто восемь, но я стреляю метко, мне хватит. Правда, не дальше трехсот метров. Ефим Петрович говорит, что это в стволе дело, старая слишком винтовка. Вот, держи. Я протянул ей наган. Для самообороны пользоваться ты умеешь. Да, умею, сказала она, ухватив подарок. Я вздохнул. Женщина ведь... Ей бы колечку радоваться, платью новому или надцатому айфону. Она револьвер увидела, и глаза загорелись. К ней по наследству перешла кабура и ремень со встроенным патронташем. А мне, соответственно, понадобится новая. Успеет Петрович за ночь сшить? Вообще, с ним о многом перетереть нужно. «Сиди здесь, я скоро вернусь», — сказал я, подхватывая новое оружие. «Поешь хоть». Марина попыталась меня перехватить, но я увернулся. «Потом поем. Я ненадолго».